Интересно, рассеянно думала Валерия, что за люди ступали по этим алым плиткам и сколько зла увидели за сотни лет загадочные, мигающие под потолком зеленые камни. Легкий шорох пробудил ее от раздумий. Еще не осознав причины, она была уже на ногах, сжимая в руке меч, вся обратившись в слух. Для Конана слишком рано. К тому же он всегда появлялся неслышно, точно призрак. Звук исходил из-за двери, ведущей на галерею. Без малейшего шороха, как кошка, ступая в сапогах мягкой кожи, она скользнула в дверь, пересекла балкон и, укрывшись за тяжелой колонной балюстрады, глянула вниз». По залу, крадучись, двигался человек. Появление живого существа в этом, казалось, уже века, как в брошенном дворце, поразило девушку. На миг захолонуло сердце, прервалось дыхание. Очнувшись, она быстро присела за каменные перила и, с напряженным вниманием, нервы как струны, горящими глазами стала следить за фигурой внизу. Человек ничем не напоминал людей, чьи изображения она видела на стенах, чуть выше среднего роста, очень смуглый, но не из племени чернокожих. Он был совершенно голый, если не считать шелковой повязки, наполовину прикрывавшей мускулистые бедра, а также кожаного пояса шириной с запястья мужчины, стянувшего узкую талию. Прямые черные волосы, рассыпанные в беспорядке по плечам, придавали ему вид дикаря. На первый взгляд худой, но канаты и узлы мускулов – Буграми, выступающие под кожей рук и ног, все тело без той излишней плоти, что придает линиям плавность, а облику гармонию, говорили о том, насколько обманчивым может оказаться поверхностное суждение. Убрав излишки, природа вылепила образ цельный, почти отталкивающий. И все-таки больше всего воительницу поразила не внешность о повадке человека. Он крался на полусогнутых ногах, припадая к полу и поминутно оглядываясь. В правой руке он сжимал рукоять кривого, широкого у острия клинка. И она видела, как дрожала эта рука от завладевших человеком чувств. Воин был испуган. Трясься в тисках животного ужаса, И когда вновь оглянулся, из-под чёрных прядей блеснула пара широко раскрытых глаз. Валерию он не заметил. Дальше и дальше скользил он на цыпочках через зал, пока не скрылся в открытых дверях. Минутой позже оттуда донёсся слабый вскрик. И снова в воздухе повисла тишина. Не в силах побороть любопытство, Валерия, пригнувшись, перебежала по галерее до двери, расположенной прямо на той, в которой скрылся человек. Не задумываясь, она вошла в дверь и очутилась на галерее поменьше, оббегающей большую комнату. Эта комната располагалась на третьем этаже, и ее потолок был не так высок, как в большом зале. Ее освещали только огненные камни, Их зловещий зеленый свет не мог рассеять тьмы над галереей. Глаза Валерии расширились. Человек, которого она заметила, находился там, внизу. Он лежал на пурпурном ковре в центре комнаты. Тело обмякло, руки раскинуты в стороны, кривой меч рядом. Ей показалось странным, что он так долго лежит без движения. Но вот девушка вгляделась в ковер под неподвижной фигурой. Глаза ее сузились. Под телом и около него цвет ткани был иным, более ярким, алым. Дорожа мелкой дрожью, она присела за ограждением. Ее глаза пытливо изучали тени под галереей. Но бесполезно. Тьма надежно скрывала свою тайну. Внезапно на месте ужасной драмы появилось новое лицо. Человек, почти копия первого, вошел через дверь напротив той, что вела в зал. При виде распростертого на полу собрата, глаза его сверкнули, и он тихо позвал. хик Но тот даже не шевельнулся. Тогда он быстро прошел к ковру, нагнулся и, впившись пальцами в поникшее плечо, перевернул тело на свое колено. Из груди его вырвался сдавленный крик. Голова, лежавшего безвольно, откинулась, обнажив горло, рассеченное от уха до уха. Человек выпустил труп, и тот упал на залитый кровью ковер. Воин вскочил, весь дрожа, словно лист на ветру. От страха лицо его стало пепельно-серым. И вдруг, уже готовый рвануться прочь от страшного места, он застыл, превратился в камень, как завороженный, глядя округлившимися глазами, в дальний конец комнаты. Там, во мраке под галереей, затеплился огонек. Быстро разгораясь, он ничем не походил на мерцание зелёных камней. Валерия почувствовала, как зашевелились волосы у неё на голове. Едва видимый в пульсирующем свечении, по воздуху плыл череп. И казалось, прямо от черепа, человеческого, но страшной, уродливой формы, исходит Это таинственный свет. Череп висел, как отсеченная голова. Возникший из ночи и тьмы, Он на глазах обретал четкую форму. Да, человеческий, Но человека неведомой ей расы. Воин стоял неподвижно. Извояние — Парализованная страхом, не сводя глаз с жуткого видения. Вот череп качнулся от стены, и вместе с ним неясная тень. Постепенно тень сгустилась и приобрела человеческие очертания. На обнажённом торсе и конечностях Мертвенно-белым цветом проступали кости. Голый череп в сияние, сияния Ухмылялся жуткой улыбкой мертвеца. Пустые глазницы насквозь пронзали живую, Скованную страхом, плоть. Воин не шелохнулся. Меч, звякнув, выпал из занемевших пальцев. На лице застыла маска жертвы, обреченной на заклание силами зла. Валерия почувствовала, что не только страх парализует волю человека. В пульсирующем свечении присутствовало нечто сверхъестественное, неземное, что отнимало способность мыслить и действовать. Даже здесь, на галерее, будучи в полной безопасности, она, пусть и слегка, но поддалась воздействию зловещего, несущего угрозу разуму света. Ужас, охвативший несчастную жертву, лишил ее последних сил. Прижав ладони к глазам, человек рухнул на колени». Покорный неизбежной участи, он ждал удара клинка, мерцающего в руке видения, самой смерти, занесшей над человеком свой меч.